То есть не умеет люди искусство ценить. Гайдук и вашка наказан? Наказан ваше сиятельство. Ну вот, поймаешь Гурлова, его и допрашивай, как хочешь, а Марьи не тронь. Ну а барин-силач, что, фордобачил вчера? В квас ему на ночь сонных порошков положено. Служить к нему Степаныч приставлен. Сказать Степанычу, чтобы беспременно опоил, чтобы у меня заснул этот барин, да вот что. Актрису Марию с голодовки снять – «На завтрак ей сегодня дать трюфелей, спаржи, гусиную печенку с трюфелями, цыплят в эстрагоне, имбирного варенья и чтобы все первый сорт, как мне самому, да бутылку шампанского принести ей. Ты понимаешь, ради чего это сделать надлежит?» Секретарь загнулся и выразил в лице недоумение. «Не понимаю. Потому дурак. Надо на психологию женщины действовать, а ты говоришь допрос. Я тебе покажу допрос». Дверь в это время отворилась, и второй камердинер князя, человек с совершенно бессмысленным выражением лица, войдя шепотом, сказал несколько слов секретарю. «Степаныч, — доносит, — доложил тот громко, — что видел, как злодеи Гурлова прятали в шкаф у себя в комнате господа Труворов и Чековнин. Пойти и взять, — приказал князь». Чековнину недолго пришлось отыскивать коморку парикмахера «Прошки». Ему сейчас же показали ее, и он легко нашел маленькую дверь под лестницей, которая с особого крыльца в большом доме вела на сцену Вязниковского театрального зала. Александр Ильич постучал. Отворил ему благообразный, очень аккуратный и гладко бритый старик с редкими длинными волосами, почти совсем белыми от седины. Чековнин назвал себя и спросил, «А вы, Прохор Савич, парикмахер театральный?» «Да, я театральный парикмахер», — ответил старик и добавил, пропуская в дверь гостя. «Милости прошу, если ко мне имеете надобность». Чековнин вошел в дверь, согнувшись, и от него в коморке стало так тесно, что, казалось, и повернуться было нельзя. Здесь стояла постель головеем под образами, перед которыми на полочке теплилась лампада». На столе у единственного окна с несколькими болванами с начатыми париками лежала, очевидно, только что положенная туда толстая книга церковной печати, развернутая. «Я вам помешал», – сказал чековнин, показав на книгу. На уж не взыщите, дело у меня очень важное к вам, такое, чтобы человека спасти». Прохор Савич усадил его на табуретку у стола, закрыл и спрятал книгу и сам остановился перед гостем. «Да садитесь, садитесь», – повторил чековнин, «Я с вами по душе пришел поговорить». Прохор Савич, сев против него, истово вытянулся и глянул умными, живыми, казалось, не опускающимися, ни перечим взглядом глазами. Я готов человека спасти, проговорил он. Нет, быть не может, чтобы он из простых был. Верно, дворянская кровь есть в нем, подумал Чековнин и сказал вслух. Дело идет о Гурлове Сергея Алексеевича. Знаю, перебил Прохор Савич. Откуда же вы знаете? Удивился Чакавнин. «То есть я говорю, что знаю, что случилось с ним вчера. Ночью князю меня звали помогать доктору, ему кровь пускать. Что же, очнулся он?» «Очнулся. Значит, вы ему помогли. Теперь надо помочь Гурлову». «А схватили его?» «Пока еще нет. Надо так теперь сделать, чтобы и впредь не поймали. А вы думаете, что я могу помочь чем-нибудь?» «Можете. Ему надо, чтобы укрыться, достать одежду, крестьянскую бороду подвизную и парик мужицкий». Прохор Савич задумался, а затем сказал, «Парик пейзанский у меня есть, борода найдется, платье крестьянское достану, только куда же я отнесу ему все это? Давайте мне, я передам ему. Надо самому. Надо показать, как надеваются парик и борода и приладить их. Так ведь тоже нельзя. Ну тогда приходите к нам в комнату во флигель, там меня спросите или Труворова, Никиту Игнатьевича, только дело поспешности требует». «Как управлюсь?» — во всяком случае незамедленно успокоил Прохор Савич. «Нет, он слишком просто разговаривает, да и глаза у него честные, и волосы седые. Нет, этот не станет выдавать», — рассуждал чекавнин, возвращаясь во флигель. «Ах, забодай их нечистый, в какую историю пришлось впутаться? Неужели же в самом деле погибать парню? Вот она, любовь-то женская». На крыльце флигеля стояли по сторонам дверей два мужика с дубинами. «Вы что?» — здесь, спросил чекавнин на ходу. Они не ответили. Александр Ильич поспешил пройти мимо. Его охватило недоброе предчувствие. Он не ошибся. Войдя в коридор, он увидел, что у его комнаты собралась толпа гостей, обитателей Флигеля. Все они были еще не одеты, как следует. Столпились они в коридоре у двери и, видимо, с любопытством смотрели на то, что происходило в комнате, где жил чековнин Струворовым. Александр Ильич раздвинул толпу и вошел. Там стояли два гайдука, один из которых был вчерашний Иван, сегодня он казался с лица очень бледен, и секретарь князя в очках распоряжался, требуя Труворова ключ от шкафа. Никита Игнатьевич сидел на своей постели в беспомощном состоянии.